Глава 23 Правый ряд тормозил, и впереди потихоньку образовывалась пробка. А как ещё может быть в центре? Изловчившись, я припарковалась на обочине. В хозяйственном магазине я купила верёвку, батарейки к фонарику и пачку салфеток. Подумав, добавила к покупкам перчатки. На обратном пути заехала в супермаркет. Убийство убийствами... А жрать что-то надо. Я открыла окно, впуская весенний воздух. Запах цветущих деревьев и трав смешивался с выхлопными газами. Хороша весна в городе. Я ползла вдоль проспекта. Сумка с покупками лежала на заднем сиденье. Я не хотела идти к Феликсу. Одна. Но довериться мне некому. Егор меня настораживал, остальным я безразлична. Я бы предпочла иметь за спиной Андрея, но он больше не рвался меня прикрывать. Пока я не собиралась нарушать слово, но только до завтра. Если Егор не сможет организовать встречу с друзьями погибшего, я пойду к Эмилю. Я и так к нему пойду, но мне нужны факты. Раньше я бы подыскала напарника в старом баре, но теперь он закрыт. Правда, только со слов Егора. Посомневавшись, я проехала мимо своего поворота. Лучше взглянуть своими глазами. Пьяный охотник обосновался в подвале выселенного дома, который готовили под снос. Я заехала на замусоренную пустую стоянку. Неоновая вывеска не работала. Место было безлюдное и продуваемое ветрами. Мне даже в салоне стало холодно. Выходить из машины смысла не было. Дверь в бар перечеркнута белым мелом. Проваленная явка. Раскрытое логово. Старая метка группы Лазаря. Теперь никто из охотников, что помнит этот знак, к бару не подойдет. Но они еще здесь. Иначе некому обновлять эти линии. Хотя сам Лазарь вряд ли появится после того, как я его подстрелила. Егор ничего не понял потому что в каждой группе свои условные знаки. Интересно. Я переключила передачу и взглянула в зеркало заднего вида, чтобы развернуться. Взгляд автоматически скользнул по повороту дороги и наткнулся на знакомый БМВ. Я уже видела эту машину напротив моего дома. За мной следят? Где он ко мне пристал? Если правда следили, то ещё от самого дома». Я что, целый день таскала за собой хвост и только сейчас заметила? В кармане зазвонил телефон, но звонок пришлось сбросить. Одну руку я положила на рукоять пистолета, а другую — на руль. Почему они показались на глаза сейчас, в безлюдном месте? Но когда я развернулась и выехала на дорогу, автомобиль и след простыл. Показалось? Может быть. Неделя выдалась тяжёлой. Так что неудивительно, что в каждом встречном я вижу врага. Я припарковалась во дворе и достала телефон. Долго рассматривала экран телефона, прежде чем набрала номер Андрея. Интересно, ответит или нет? Долгие гудки. Может, спит? Или злится на меня? Или жрёт кого-то? Или... Да! Неожиданно ответил он, и я вздрогнула. Я так и не придумала, что сказать. Мучительно шли секунды, пауза затягивалась. Я не хотела, чтобы он бросил трубку, если я ляпну что-то не то. «Хочешь? Принесу тебе крови», — непослушными губами выговорила я. Андрей молчал, словно взвешивал за и против. «На закате», — наконец согласился он, хотя я поняла, что сначала он собирался отказать. «Молодец, Яна. Правильную выбрала тактику. На что ещё поймать подсевшего вампира?» Мне стало противно от самой себя, и я позорно капитулировала, отключив вызов. Потом проверила входящие. Звонил Влад. «Перезвонить и оправдываться, почему я не могу сегодня с ним встретиться?» «Да пошли вы все к чёрту!» — боркнула я, резко вывернула руль и ударила по газам. Меня ждала встреча с продавцом крови. На дороге к Феликсу меня застал дождь. Лобовое стекло стало рябым, и я включила дворники. Пистолет при мне, но не думаю, что он понадобится. Я собираюсь купить кровь. Убью двух зайцев за раз. Возьму кровь для Андрея и взгляну на Феликса лично. Мерседес я, не скрываясь, поставила перед домом. Шелест дождя проник в салон, когда я открыла дверь. Капли попали на обивку кресла и подножку. Я расстегнула плащ, переложила деньги в карман и вылезла наружу. Двухэтажный кирпичный дом Феликса в непогоду выглядел мрачно. За ним начиналась лесопарковая полоса. Деревья скрывали туманные туманной и завеса дождя. Ни одно из окон не горело кованные ворота и глухая ограда с чугунным кружевом поверху вносила в антураж готические нотки. Забор оббивала молодая виноградная лоза. Справа на косяке висела белая коробочка динамика, а выше, под самым козырьком, подмигивала красным огоньком видеокамера. Не дом, а укрепрайон. Я нажала на скользкую кнопку звонка и сделала шаг назад. Где-то через минуту ожил динамик. «Что вам надо?» — спросил механический голос. «Хочу купить кое-что. Нажмите и говорите», — скрипуче посоветовал он. Я наклонилась к сеточке динамика, нажала на широкую белую клавишу и сказала. «Мне нужны три дозы. Сколько стоит?» Он озвучил сумму. Таких цен я нигде не встречала. «Золотая она у вас, что ли?» — проворчала я, потрудившись нажать на кнопку, чтобы он меня услышал. «Для кого берёте?» «Для Павла Павловича из «Фантома».» Как быстро он понял, что я не вампирша. Феликс велел засунуть деньги в прорезь для почты. Показалось, он шутит. Я его ещё в глаза не видела, а он меня уже бесил». Я просунула в прорезь мокрые бумажки. С другой стороны вылетели три пробирки. Я едва успела подставить ладонь. Я выпрямилась, с удивлением рассматривая крохотулечку миллилитров 100 Пробирка была обтянута чёрной плёнкой. Я аккуратно подковырнула резиновую крышечку и вытащила её ногтями, прикрывая горлышко от дождя. Заполнена на две трети и, без сомнения, кровью. Ну, хотя бы не крашеной водой. И это всё? Разозлённая я снова нажала на звонок и рявкнула в динамик. «Ты издеваешься? Почему так мало?» «Это стандарт. Что вас не устраивает?» — раздался скрипучий голос Феликса. Снисходительный смешок сказал обо всём. Так смеются только монополисты. «Если найдёшь дешевле, обещаю скидку», — ядовито добавил он и отрубил динамик. Промокшая до нитки и злая, я вернулась к «Мерседесу». Пробирки осторожно сложила в бардачок. «Ладно, отвезу Андрею». «Вдруг цена соответствует качеству?» «А с тобой мы ещё встретимся, продавец крови».